Золотая цепь, сорванная с шеей луки, тянула по меньшей мере на две «Волги», а перстень-печатка с алмазной крошкой вполне мог по стоимости заменить «Жигули». Впрочем, они не особенно огорчились скудостью добычи. Знали, что возьмут с лихвой в другой раз. С налета в поселке Кратова на дачу Сапроновых После безжалостного и расчетливого избиения хозяев, один из которых был инвалидом первой группы, унесли 13 золотых колец, восемь пар серег с драгоценными камнями, семь золотых кулонов, из них четыре с бриллиантами, старинный золотой арабский браслет, четыре дубленки, три кожаные куртки, радиотехнику, парфюмерию, обувь, одежду. Если учесть, что подобных подвигов около двух десятков, только известных следствий и доказанных, станет ясно, они давно были миллионерами. Деньгам счет потеряли, жили на широкую ногу, красиво гуляли в ресторанах, летали на несколько дней. С женами на юг проветриться почти каждый имел машину, а Крючков и Ломиташвили даже по Но им было мало. Алчность оказалась причиной разборок среди самих бандитов. Под подозрение попал Тимаков, которого обвинили в краже автомагнитола из квартиры Кащея. Для установления истины отправились в лес рядом с Люберецким кладбищем. Судьи долго с приговором не тянули. После первого ранения Тимаков упал и с мольбой в голос обратился к Крючкову. «Игорь, я не при делах, это ошибка». Тот -то равнодушно отвернулся. «Меня твои проблемы не касаются, разбирайся с вашей». Ломиташвили потом выяснится, он сам спрятал автомагнитолу, чтобы урвать долю побольше, поднял обрез и выстрелил в лежащего на земле парня. Затем спокойно перезарядил оружие и добил Тимакова выстрелом в голову Из оперативной сводки ГОВД Москвы. 10-11 декабря 1991 года сотрудниками МУРа отряда милиции специального назначения 7-го управления ОУР Хорошевского, Фрунзенского, Таганского, Волгоградского, Севастопольского РОВД проведен комплекс целевых оперативно-розыскных и следственных действий по задержанию и изобличению устойчивой преступной группы Ломиташвили-Крючкова. В результате задержаны 15 человек, изъятый пистолет ТТ с 19 патронами, Два пистолета и револьверы с боеприпасами, кастеты, ножи, граната F1, а также большое количество видео и аудиоаппаратуры, телевизоры, предметы одежды, ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней, косметика и парфюмерия, электроприборы и другие предметы, принадлежность которых устанавливается». Ломиташвили и Рассалиму пытались скрыться на автомашине ВАЗ-2106 и таранили автомобиль с оперативниками. Рассалима был задержан, а Ломиташвили побежал в сторону дома номер 18 по Косинской улице. Старший опер уполномоченный Мура Федор Каштанов произвел четыре предупредительных выстрела в воздух и в два в сторону преследуемого, одним из которых ранил Ломи Ташвили в ногу, других пострадавших от выстрелов нет. Прокуратурой Перовского района применение оружия признано правомерным. Невзирая на ранение, Кощей успел скрыться в подъезде, ворвался в одну из квартир, И затаился. Помогла служебная собака. Она взяла след по шарфу в спешке обороненному Ламитошвили и вывела сыщиков точно к убежищу.